где ненаружность имеет цену. Но как быстро и здесь, на земле, покрывается морщинами самое гладкое лицо. Еще пятнадцать, но ну еще двадцать лет ты сохранила бы его. А теперь? Я очень довольна, — закончила она, — что никогда не была красива. Обе женщины смотрели в березую даль широкого озера,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 Иоган и Маргарита стали теперь бесспорными наследниками страны в горах, ибо никто не подозревал о тайном соглашении между Габсбургами и Виттельсбахами. Даже мальчик Иоган воодушевился, узнав, что он наследный принц. Он перечислял свои будущие титулы: Герцог Каринтии, Герцог Крайны, граф Тирольский, Фокт епископст, Хур. Бриксон, Триент, Гурк, Аквилея. рисовал себе удивительные старинные церемонии вошествия на престол в Каинтии. Они очень привлекали его. Когда государь в крестьянской одежде приходит, изгоняет свободного крестьянина с камня, на котором тот сидит, как он, стоя на камне, размахивает мечом во всех направлениях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 пришла искать защиты у короля генриха опустилась перед ним на колени плакала ее добрый молодой храбрый муж ведь и погиб он служа королю генриху а теперь этот насильник епископ хурский намерен отнять у нее ее вдовье достояния повергнуть в нужду и нищету бедных сирот Три хорошенькие дочки в черных платьях, развощокие и аппетитные, стояли на коленях рядом с ней, схлипывали. Добрый король Генрих был очень растроган. Написал епископу Хурскому, горячо защищал права госпожи фон Флаван. Епископ написал короткий и обиженный ответ. Не отступил ни на пять от своих притязаний.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 Правда, из-за этого пришлось поторговаться с епископом Бриксонским, который объявил свои притязания на эти освободившиеся лены. Но король Генрих уперся в конце концов, выплатил епископу деньгами. Дами оставили оба поместья. Она и ее дочери держались крайне вызывающе. Под защитой короля.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 темнее и более блестящее, лицо удлиненное, не такое круглое, нос не такой кукольный, маленький и очертания губ смелее. Все три сестры отличались крайним числами. Агнеса при всей своей молодости, она была лишь года на два старше принцессы Маргариты, считалась бесспорно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 нестерпимо раздражавшим принцессу. Однажды, когда обе девушки были одни, а при них только Кристиен де Лаферт, и обе уже в течение получаса обменивались колкостями, Агнеса вдруг сказала, прощаясь: Проводите меня, господин Крытьен. Господин Крытьен останется здесь, сказала Маргарита, необычно сухо и жестко. Но когда Агнесса, пожав плечами, с насмешливой и злой улыбкой вышла, поспешила добавить — «Идите, крытьен, идите!» Растерянный, смущенный, последовал молодой человек за девицей фон Флаун. Принцесса же, оставшись одна, изменилась в лице. Она тяжело дышала, фыркала. Маргарита сидела однажды с господином фон Шенна над украшенной рисунками рукописью стихов. Бланш Флер была похожа на Агнесу. Господин фон Шенна и принцесса рассматривали яркую миниатюру. Да, сказал господин фон Шенна спустя мгновение. Она похожа на Агнесу. Она удивительно красива. — сказала Маргарита сдавленным, словно угасшим голосом. «Но у фрейлин фон Флаун глаза гораздо глупее», — заметил господин фон Шенна. «Давайте читать дальше», — сказала Маргарита. Ее голос зазвучал, как прежде, низко, выразительно и тепло. Король Генрих начал стареть очень рано, дряхлел на глазах.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 пугало своей близостью. Он удвоил благочестивые пожертвования, богато одарил Маринберг, Штамс, а Ротенбух, Бенедиктен Байрон. Но это могло так же мало успокоить его, как утешительное заверение аббата Виктринского. Для умещения плоти он приказал поставить часовни Ценноберга «Погребальные носилки»,